Еще одна метафора, требующая пояснений. Год 1941 был последним годом, когда Эйзенштейн много публиковался. Потом был объяснимый перерыв в общении с читателем. «Война» и постановка Ивана Грозного. За это время у Сергея Михайловича накопилось собрание неизданных рукописей. Это режиссура, «Грунд Проблем», сборник «Обраниносцы Потемкин», для которого была написана «Неравнодушная природа» и многое другое. Известен его рисунок «Здание кинотеории» 10 марта 1939 года, где в качестве архитектурных компонентов выступают темы, над которыми он работал, а само здание, которое должно быть построено, принимает форму античного храма. Примечание. Мемуары. Метод. Том 1, страница 3. Конец примечания. Подземелье Крипт. Безгласен. Хранитель собственных творений. За этими метафорами трагическая судьба Творца, погибающего от изоляции, под грузом им произведенного. Далее следует одно из самых существенных признаний мемуариста. Сам же, пребывая в тени, шептал про себя или дрожащими пальцами выводил по пыли, что я, как неприказчик при мыслях моих, смиренный служитель творений моих, раструбный сосуд, сквозь который вещает народ, братья мои, сам же ничто. Примечание. Мемуары. Том 2. Страница 243. Конец примечания. Признание себя голосом класса, голосом народа. Общее место в понимании роли художника в обществе теми, кто безоговорочно принял революцию. Братья. Кульминационный момент финала «Броненосца» Потемкин». Восставшие матросы понимают, что те, кто должен был в них стрелять, с царской эскадры, пропускают их в открытое море. Герой Катеринок верен установкам юности, но шепчет про себя и выводит по пыли дрожащими пальцами. Еще одна вариация проглоченного языка. То, что когда-то было провозглашено открыто, можно только хранить в себе общество переродилось. Автор титров, призывавших к братству, Сергей Михайлович Третьяков, был расстрелян еще до войны. Финал главки, тем не менее, оптимистичен. И однажды в новейший собор его пришла маленькая принцесса. Она прошла галереями сводов и сквозь разноцветные лучи его окон и заглянула в подземную крипту его, взяла его за руку и повела его на Великий Праздник. Там же, перед нами, уход в диафрагму. Так в финале Чаплиновских новых времен уходят вдаль, где светит солнце, бедолага Чарли и маленькая танцовщица. Это не столько хэппи-энд, сколько утешительная утопия. Мы обращали внимание на жест подъема – вознесение при описании нового языка, обретенного строителем соборов. Здесь тот же жест подъема буквализован – выведение героя из его подземелья. Жест подъема – вознесение – повторен дважды. Видимо, это не случайно. Ему должно предшествовать какое-то жизненное впечатление. Наше предположение может показаться спорным, однако позволим привести цитату из другого текста. Все воскресенье было посвящено осмотру Вологды. Страшно интересно. Были в бесконечном множестве церквей и еще больше видели снаружи. Подымались на тридцати пяти соборную колокольню, откуда расстилается изумительнейший вид на город, соборы, окрестности и дивный красно-оранжевый Прилуцкий монастырь. Цель нашей ближайшей следующей поездки. Примечание. Забродин. Страница 23. Конец примечания. Это отрывок из письма Сергея Михайловича матери. Письмо отправлено из Вожеги в Петроград. Речь в нем идет о совместной поездке юного Эйзенштейна, Действие происходит в конце октября 1918 года с Катей из Вожеги в Вологду. Думается именно это впечатление о подъеме на 35-соженную соборную колокольню и сохранилось в памяти режиссера как великий праздник. Может быть поэтому главка мемуаров, полная загадочных метафор, названа им «Катеринки». Однако пора вернуться к так называемым «фактам жизни». Вишневский уже приехал в Кратово. Дом Эйзенштейна. Двуэтажен, бревенчатый, темно. Шофер будет спящего врача. Сестру прислугу. Вхожу в комнату. На кровати, закрытой простыней, лежит умершая. Юлия Ивановна, ей было 72 года. Дней тому назад. Инфаркт. Боли кричала делали впрыскивание говорила что-то свое последние мысли люсите сцене задолго до смерти отойдите от вас пахнет луком примечание ргалии фонд 1038 опись 1 единица хранения 2135 лист 39 конец примечания Надо полагать, здесь Вишневский описывает события со слов Людмилы Казимировны Тиссе, сестры Эдуарда Тиссе, оператора всех фильмов режиссера, в том числе Ивана Грозного. После того, как Эйзенштейн пригласил снимать павильоны картины о Грозном царе Андрея Москвина, многолетние отношения Сергея Михайловича и Эдуарда Казимировича вступили в период охлаждения. Однако сестра оператора осталась одной из ближайших подруг матери режиссера. Несомненно, именно она и сообщила Вишневскому о кончине Юлии Иванны и вызвала его в Кратово. Когда случился инфаркт, Вишневский не указал. Для числа, количество прошедших дней, им оставлен пробел. Эйзенштейн полон мистики. Недавно он писал мемуары. Писал о своей подруге Телешевой. Она умерла 8. -го. На следующий день посмотрел записи и обомлел. Написано, Юлия Ивановна, мать, умерла 8. -го". И когда случился инфаркт, он ждал смерти матери. Просил ее увезти в город. Врачи не взяли на себя ответственности. Эйзенштейн подчинился. Ждал. Примечание Ргали. Фонд 1038. -й. Опись 1, Единица хранения 2135, лист 39, оборотный Конец примечания Судя по всему, это тоже пересказ разговора с Людмилой Казимировной, которая в свою очередь поделилась тем, что слышала от Эйзенштейна. Этот двойной пересказ довел до абсурда, написанное Сергеем Михайловичем. Пока же обратим внимание на одну деталь. Запись предшествует непоправимому. Сначала он нечто написал, потом случился инфаркт. Чтобы не держать читателя в напряжении, приведем текст, написанный Эйзенштейном 6 августа. Он озаглавлен «Of how to say simple things in complicated manners». Это можно перевести с английского и буквально как говорить простые вещи сложным способом. А можно и стилизовать. О том, как сказать «ясное» – замысловато. Перевод зависит от истолкования смысла, сообщенного автором. Итак, цитируем. Леонардо да Винчи описал бы это так. «Люди сбросят звериные шкуры, которые они надевали на себя, и зароют их в землю». Но шкуры вновь станут зверьми и скроются от людей, когда те по прошествии лет снова разроют землю. Перед эвакуацией Елизавета Сергеевна закопала свое новое Котиковое пальто где-то около веранды дачи Ольги Ивановны Преображенской. Когда после смерти Юлия Ивановна захотела выкопать это пальто, его не оказалось. О захороненном под веранды Котиковом манто знала сторожиха Ольги Ивановны Преображенской. Далее до конца страницы оставлено пустое пространство. В самом ее низу на английском языке написано и закавычено «The gentle art of saying simple things is complicated ways». Опись вторая, единица хранения 1080, лист десятый. Думается перед нами фрагмент оригинального текста, скорее всего, стихотворного, который как-то обыгрывался Эйзенштейном. Перевод следует записать так. Высокое искусство поведать о простом весьма замысловато. Текст, начатый Эйзенштейном, оставлен незаконченным. И это можно понять, если вчитаться в написанное, то берет оторопь. Еще живая мать после смерти собирается выкопать пальто или манто, принадлежащее Телешевой. Конечно, при объяснении того, что написалось, нельзя не прибегнуть к Фрейду, к его книге «Психопатология обыденной жизни». Важно только правильно понять, что же вытеснял Сергей Михайлович. Дело не в имени Елизаветы Сергеевны. Оно достаточно комфортно соседствует с котиковым пальто. Но сочетание того же имени со словом «смерть» было для Эйзенштейна травматично, и он пропустил его. Другое дело, что в результате получилось. Лучше всего ситуацию описывает выражение «из огня да в полыме». Избежав упоминания смерти Е.С., инициалы Эйзенштейн позднее вписал над строкой, он словно напророчил смерть матери. Как это могло случиться? Может быть, дело в том, что Сергей Михайлович, превращая некое событие в мемуарное произведение, выбрал форму, которая не столько отличала явление, факт жизни, от представления его в произведение, факт искусства, сколько искажала все случившееся до неузнаваемости. Что же произошло на самом деле? Телешева уезжала в эвакуацию в один день с Эйзенштейном, 14 октября 1941 года. Времени на сборы практически не было, и ей было не до того, чтобы ехать из Москвы в Кратово и закапывать там шубу. Сергей Михайлович все это прекрасно знал. Он провожал ее сначала в театр, где собиралась первая группа отъезжающих мхатовцев, а потом и на вокзал. Шубу, как и многие другие вещи, в особенности юбилейный сервис, подаренный ветеранам театра, закапывала на даче Преображенской когда-то актрисы МХТ, а позже кинорежиссера Юлии Ивановна, мать Эйзенштейна. Еще при жизни Елизаветы Сергеевны, она умерла 9 июля 1943 года, тайник был разграблен. ЕС в письме Эйзенштейну обо всем этом написала. Из письма Юлии Ивановны сыну можно узнать, что подозревалась в краже повариха, которую наняли композитор Варламов и сценарист, до этого увлеченная в краже продуктов и спекуляции ими. Символично и подмена того, о чем жалеет Елизавета Сергеевна, МХАТовский сервис котиковым манто-пальто. Почему Сергей Михайлович так трансформировал реальное событие? Эйзенштейн перестраивает события, случившиеся в жизни, по схеме басни. Мораль и пример. В каком-то смысле это модель его отношения к миру. Реальное должно подчиниться идеальному. Живое загнано в жесткие рамки художественной конструкции. Вытеснение же упоминания о смерти Елизаветы Сергеевны тоже имеет объяснение. Поведению Сергея Михайловича во время болезни и ее трагического исхода, Телешева умерла после операции по поводу рака молочной железы в страшных мучениях, нельзя найти оправданий. Приведем только две последние телеграммы матери о течении болезни. Здоровье больной ухудшается каждым днем, она удручена молчанием. Откликнись, пока не поздно. Вышли Сахару, мама. Не лишай последней радости, жестоко страдающую. Торопись выехать поездом. Положение безнадежное, мама. Опись первая, Единица хранения 2274, листы 74-75 о Елизавете Сергеевне, как и о матери Эйзенштейна. Принято писать пренебрежительно и иронически. При этом ссылки идут на портреты Юлии Ивановны и Елизаветы Сергеевны в главке «Пера Аташева» в воспоминаниях Глизер, Эйзенштейн и «Женщины». Примечание. Смотрите «Киноведческие записки», 1990 год, номер 6, страницы 128, 130, конец примечания. Мы не собираемся перечислять тех, кто позволил себе, оскорбляющие память этих женщин, пассажи. Может быть, лучше всего объясняют такое отношение строки из письма Юлии Ивановны сыну, написанного сразу после смерти Телешевой. Я ужасно грущу по Елизавете Сергеевне, и не хочется верить, что ее нет, и с ней ушло все красивое, что было последние годы в моей жизни». Это был отголосок лучших дней и был мне дорог. Она приятна мне была с полуслова. В ней жили еще старые традиции, которые теперь не встретишь даже и в очень интеллигентной среде, не говоря уже о выскочках. Там же листы 76 76 оборотный. Сергей Михайлович не приехал повидаться с Елизаветой Сергеевной во время ее тяжелой болезни. Впрочем, она читала его как раскрытую книгу и предугадала каждый его шаг, о чем и написала в последнем письме к нему, ни в чем его не обвиняя и все принимая как данность. Он ни разу не позвонил ей, хотя она ждала его звонков. Он не написал ей ни одной ободряющей или благодарной строчки. В общем, ему было что вытеснять но он поддался соблазну поведать о простом весьма замысловато. «Однако нам пора вернуться в Кратово. Мы вошли к нему. А? Кто?» «В темноте. Увидел нас, конечно, понял. Мы делали вид, что зашли вообще. Я провожал, мол, Люсю так как время позднее, и так далее. Мы остались вдвоем». Он лежал, я сел. Была трудная пауза. Спальня, несколько фото, коллекция наивных старых открыток, гравюры, на стуле Пармский монастырь и еще что-то. Завязалась беседа, и мы проговорили часа два-два с половиной об общей обстановке, о литературе и прочем. Эйзен встал, стал меня занимать. Предложил журналы, книги. Принесли чай. Время от времени Люся приходила и сообщала об ухудшении дел с Юлией Ивановной. Пульса почти нет и так далее. Все это было как-то странно. Но боялись за Эйзена. У него тоже был инфаркт 2 февраля. А шок мог бы дать плохие результаты. Эйзен подошел ко мне, обнял за плечи, сжал это хорошо, что вы приехали. Спасибо. Он как-то ободрился, оживился. А вообще он в последнее время твердил о смерти, о завещании, о распределении своих вещей. Примечание. Ргали. Фонд 1038. Опись 1. Единица хранения 2135. Лист 39. Оборотный. Конец примечания. Дальше Вишневский добавил в текст записи четыре строки, но буквы замельчены настолько, что фразы невозможно разобрать. Сам автор дневника пояснил особенности текста. «Заканчиваю 11-12 и ряд деталей уже упустил. Были другие впечатления. Четырехчасовая беседа на ОБ товарища Сталина» товарища Жданова с писателями и киноработниками. Смотри запись в блокноте. Примечание. РГАЛИ, фонд 1038, опись 1, единица хранения 2135, лист 40. Конец примечания. Вернемся к тому, что происходило на втором этаже дачи Эйзенштейна ночью уже 9 августа. Из беседы с Эйзенштейном. Правда, победа выглядит странно. Победа теперешняя. Победа после гражданской войны. Победа Франции в 1800 году. Какая потеря сил? Какие беды? Обстановка трудная. Интересно, на чем, как вывернемся? После гражданской войны был гениальный маневр с НЭПом. На два года. А затем вперед. Это спружинило, разрядило обстановку. Какие меры нужны сейчас? Не знаю, но на нас наваливаются. Я знаю эту Америку Гувера. Ясно себе представляю тип Трумана. Он чем-то напоминает мне психологически Синклера. Торговать нужно. Там это понимают. Чем мы можем торговать? Чем можем заинтересовать Америку? «Искусство? У нас в каждой области два-три человека и обчелся. Смены не видно. Нет питательной среды, откуда выделились бы новые мастера. А мне уже в землю пора». И так далее. Очень пессимистические настроения. «Я». «Вы пишете?» Он. «Голова плохо работает». Беседовали еще. Подошел еще раз. Крепко пожал руку. Примечание. РГАЛИ. Фонд 1038. Опись 1. Единица хранения 2135. Листы 39 оборотный 40 -й. Конец примечания. Как видим, сложность ситуации в стране понимают и Вишневской. Что мы в Америке? Восьмого по дороге в Кратово. И Эйзенштейн. Чем можем заинтересовать Америку? Скорее всего, уже девятого в Кратове. Между тем вопрос, вернее проблема, на чем, как вывернемся, уже был разрешен. 7 августа партийные функционеры Александров и Еголин направили докладную записку Управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ секретарю ЦК ВКПБ Жданову о неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград». Примечание. Смотрите, власть и художественная интеллигенция. Страница 559, 565. Конец примечания. 9 августа Оргбюро ЦК ВКП(б) примет ряд постановлений о журналах Звезда и Ленинград, о фильме Большая жизнь, вторая серия, о мерах по улучшению репертуара драматических театров. Примечание Смотрите «Власть и художественная интеллигенция», страницы 565, 581, 584, конец примечания. Постановление о фильме Лукова «Большая жизнь» определило и дальнейшее мытарство Эйзенштейна, поскольку основной удар этого партийного решения был направлен на его фильм «Иван Грозный», Вторая серия. Но наши герои пока об этом не догадываются.